«Есть ли какое-либо злоупотребление в союзе двух человек, объединившихся ради работы, объединившихся на основе особых условий, которые устраивали и по-прежнему устраивают обоих компаньонов», — пишет он. «А теперь зададим другой вопрос. Повредил ли кому-нибудь или чему-нибудь этот союз?» И, желая доказать свою добрую волю, приводит список произведений, порожденных его сотрудничеством с Агюстом Макке» как минимум 42 названия. И ему нечего стыдиться. Он даже гордился этим взаимопониманием и согласием, царившими между ним и его товарищем по каторжному труду. Они ладили между собой и неплохо жили, они намерены продолжать тоже и впредь. Неужели кто-нибудь упрекнет их в этой плодотворной взаимной симпатии? Подведя итоги для одного и другого Дюма торжествующе заключил. Вот пример того, что могут произвести два человека, которые, когда поодиночке, когда в сотрудничестве, привыкли работать от 12 до 14 часов в день. Правление общества литераторов, таким образом осведомленное, высказало порицание Мерикуру за то, что он наклеветал Дюма, затронув его происхождение, его личность, его характер и его частную жизнь. Не удовлетворившись этой профессиональной реабилитацией, Дюма обратился в суд. Клеветническая брошюра была арестована. Виновный был 15 марта 1845 года, приговорен к двухнедельному тюремному заключению. Извещение об этом появилось в газетах. Но еще больше, чем эта официальная победа над злословием, Александра обрадовало письмо, которое он получил от Макке сразу после этой истории. «Дорогой друг, наше сотрудничество всегда обходилось без цифр и без контрактов. Доброй дружбы, честного слова, нам было вполне достаточно. Нас настолько это устраивало, что нам, написавшим полмиллиона строк о чужих делах, ни разу и в голову не пришло написать хоть словечко о своих. Но в один прекрасный день вы нарушили это молчание». Вы сделали это для того, чтобы очистить нас от подлой и нелепой клеветы. Вы сделали это для того, чтобы оказать мне величайшую честь, на какую я только мог надеяться. Вы сделали это для того, чтобы объявить о том, что я написал вместе с вами множество произведений. Ваше перо, дорогой друг, сказала слишком много. Вы вольны меня прославить, но не платить второй раз». Разве вы не вознаградили меня за те книги, которые мы написали вместе? Если у меня нет контракта с вами, то и у вас нет контракта со мной. Однако представьте себе, что я умру, дорогой друг, и не может ли тогда какой-нибудь непреклонный наследник, размахивая вашим заявлением, потребовать от вас того, что вы уже дали мне? Чернилом, видите ли, хочется чернил, вы заставляете меня морать бумагу. Я заявляю, что, начиная с этого дня, отказываюсь от всех прав собственности на следующее написанное совместно с вами произведение. И перечислив следом за этим романы и пьесы, обязанные своим появлением его сотрудничеству с Дюма, Агюст Макке заключает. «Сохраните это письмо, если сможете, дорогой друг, чтобы показать его непреклонному наследнику, и скажите ему, что всю мою жизнь...» Я был очень счастлив и очень польщен тем, что был сотрудником и другом самого блестящего из французских писателей. Пусть он поступает подобно мне. И, наконец, реванш, который взял Дюман над своими хулителями, довершила смелая статья Дельфины де Жерарден в «Ля в которой она обличала презрение критики и французской академии по отношению к двум великим писателям, чья вина состояла в том, что у них было слишком много читателей. Господа Бальзак и Александр Дюма пишут от 15 до 18 томов в год. Им не могут этого простить. Но эти романы превосходны. Это не оправдание. Их слишком много. Но они имеют бешеный успех. Это лишь усугубляет вину. Пусть они напишут по одному-единственному, совсем маленькому и посредственному, который никто и читать не станет. Вот тогда посмотрим. Слишком большой багаж мешает войти в Академию. Правило то же самое, что и в саду Тюильри: Не впускать тех, у кого слишком объемистые пакеты. Дюма был доволен тем, что его объединили с Бальзаком в этом слове в защиту литературной плодовитости и своеобразия. То, о чем столь пылко писала Дельфина де Жерарде, он сам сто раз говорил тем, кто предпочитал еле капающую из крана тепловатую водичку щедрому излиянию потока. Сын поощрял его пристрастие к изобилию во всем, в сочинительстве, в делах и в любви. У него самого к этому времени было две любовницы, куртизанка Мария, Дюплесси, которая, напишет он потом, была высокой, очень изящной брюнеткой с белорозовой кожей, головка у нее была маленькая, продолговатые глаза казались нарисованными эмалью, как глаза японок. Только смотрели они живо и гордо. У нее были красные, словно вишни губы, и прелестнейшие на свете зубки. Вся она напоминала статуэтку из саксонского фарфора. Хрупкая, выглядевшая чистой и невинной в своих заманчиво декольтированных платьях, Мари Дю Плесси при любых обстоятельствах украшала себя камелиями. Говорили, будто она больна чехоткой. Дюма-сын был в нее влюблен до безумия. Но в то же самое время он был любовником актрисы из Водевиля Анаис Льевен, содержание которой, как говорили, обходилось в две франков в месяц. Должно быть, платил отец, да нельзя счастливый тем, что сын на него походит. У Анаис, среди прочих ее достоинств, была страсть принимать у себя знаменитостей, художников, журналистов, писателей, но при этом она совершенно не заботилась о том, чтобы, приглашая к себе гостей, считаться с их тайными пристрастиями. На один из ужинов, который она устраивала у братьев провансальцев, и на котором присутствовали Александр Дюма и его сын, она сочла возможным пригласить и Александра Дюжарье, управляющего газетой «Ля Прес, и Размона де Бавалона, сотрудника «Глоб». Однако два журналиста ненавидели друг друга с тех пор, как из-за колоссального успеха королевы Марго, печатавшейся в «Ля прес, стремительно упали продажи соперничавшей с ней газеты «Глоб». Сидя друг против друга, Эти двое обменивались кисло-сладкими замечаниями. Вмешательство других приглашенных оказалось недостаточно для того, чтобы разрядить атмосферу. И после какого-то замечания, показавшегося ему особенно обидным, Дюжарье вызвал Бавалона на дуэль.